Когда студент Толмудовский проходил дворик дома, озаренный жирной греческой луной, его окликнули, он обернулся. Из окна графской комнаты манила его костлявая рука. «Меня?» — спросил студент удивленно. Рука все манила, послышался резкий павлиний голос Средиземского. «Войдите ко мне! Умоляю вас!» Это необходимо!» Толмудовский приподнял плечи. Через минуту он уже сидел на кушетке в ногах у графа. Маленькая лампочка распространяла в комнате тусклый бронзовый свет. — Товарищ Толмудовский, — сказал граф, — я стою на пороге смерти. Дни мои сочтены. — Кто их считал? — воскликнул добрый Толмудовский вы еще поживете не один отрезок времени не утешайте меня своей смертью я искуплю все то зло которое причинил вам когда то мне да сын мой простонал средиземский голосом служителя культа вам я великий грешник двадцать лет я страдал не находя в себе силы открыто Тайну вашего рождения, но теперь, умирая, я хочу рассказать вам все. Вы не Толмудовский. — Почему я не Толмудовский? — сказал студент. — Я Толмудовский. — Нет, вы никак не Толмудовский. Вы средиземский, граф средиземский, вы мой сын. Можете мне, конечно, не верить, но это чистейшая правда. Перед смертью люди не лгут. Вы, мой сын, а я ваш несчастный отец. Приблизьтесь ко мне. Я обниму вас. Но ответного прилива нежности не последовало. Толмудовский вскочил и с колен его шлепнулся на пол толстый том Плеханова. Что за ерунда, крикнул он. Я Толмудовский. Мои родители тридцать лет живут в Террасполе. Только на прошлой неделе я получил письмо от моего отца Толмудовского. — Это не ваш отец, — сказал старик спокойно. — Ваш отец здесь, умирает на кушетке. — Да.